Голова 2. 22 января, 18 часов 2 минуты, Гонконг, Китай. Встав на колени напротив своего двухлетнего сына, командор Грейсон Пирс ждал, когда Джек сделает выбор, который определит его судьбу. На данный момент внимание мальчика было приковано к белому австралийскому кокоду, танцующему на насесте возле балконной двери. Снаружи солнце низко висело над горизонтом, освещая вид, простирающийся от лесистых вершин пика Виктория до небоскребов Гонконга и его гавани. Внимание Грея привлек раздраженный вздох. «Давай, Джек, выбирай скорее!» — подбодрила мальчика Гарриет. Очевидно, терпение семилетней девочки было на исходе. Она знала, что на кухне стоит четырехъярусный праздничный торт в виде снупи. «Не торопи его!» Одернула Пенни младшую сестру, изображая терпеливую старшую. Старше на целый год. Обе девочки были дочерьми лучших друзей Грея и коллег по Сигме, Монка Кокалиса и Кэтрин Брайант. Сейчас они были на кухне, готовя скромную вечеринку, которая последует за этой церемонией. Грей слышал их голоса, перемежающиеся тихим смехом и время от времени громким веселым фырканьем Монка, напоминающим брачный зов гуся. И он, и другие приехали в Китай из округа Колумбия в конце прошлой недели, чтобы отпраздновать второй день рождения Джека с бабушкой мальчик по материнской линии. Гуанинь обошла тех, кто сидел на полу вокруг Джека. Ее имя означало богиню милосердия. Хотя для головы дракона Триады, Дуаньджи, такое прозвище, вероятно, было скорее ироничным, нежели уместным, Грей знал. Если бы он и Сейхан не приехали с Джеком в Гонконг, им не стоило бы ждать пощады. Гуанинь и без того в бешенстве от того, что пропустила самый первый день рождения внука. Очевидно, бабушка мальчика намеревалась это компенсировать. Стройная женщина была одета в мантию с капюшоном, открывавшему взгляду каскад длинных черных волос с единственной седой прядью с одной стороны лица, той самой, на которой пролег изгиб глубокого порпорного шрама. Он извивался от ее щеки до левой брови, не затрагивая глаза. На людях она прятала свое уродство. Не стыда, а потому, что это был хорошо известный знак того, кем она была. Ее статус, главы триады и босса Макао, вызывал как почтение, так и враждебность. Но на своей вилле, на вершине пика, Гуанинь могла ослабить бдительность. Примечание. Пик – район в центральной части острова Гонконг, названный в честь Пика Виктория, расположенного в северо-западной части района. Здесь она не нуждалась в особой защите. Территорию усиленно патрулировала элита ее триады. Кроме того, даже в свои 60 лет Гуанинь ловко обращалась с ножами и кинжалами, спрятанными в складках ее мантии. Она положила еще одну стопку красных конвертов с деньгами поверх тех, что лежали на столике. Рядом выселась груда из десятков завернутых в яркую бумагу подарков. В ее организации вряд ли кто осмелился бы не почтить ее внука подарком. Эту массу даров защищала вездесущая тень Гуанинь, телохранитель Джуан. Он был на пол головы выше Грея. Белоснежные волосы собраны в длинный хвост, Лицо гладкое, без единой морщины. В каждом его движении чувствовалась плавная сила. Один конверт выскользнул из топки, но Джоан, не глядя в сторону, ловко поймал его и вернул на место. За спиной у него были ножны китайского даосского меча XVIII века. Джоан ни разу не рассказывал историю меча, кроме возраста этого оружия. Но в прошлом Грей не раз наблюдал, как Джоан владеет клинком и знал, что века не притупили его лезвие. Легким прикосновением пальцев к его плечу Гуанинь молча поблагодарила Джоана за спасение конверта. Затем она шагнула к присутствующим, и Джоан на миг проводил ее взглядом. Грей подозревал, что этот человек выполнял более важную роль, нежели просто личный телохранитель. Если честно, Пирс завидовал их спокойной привязанности друг к другу. Он взглянул налево от Джека, где на коленях стояла мать мальчика. Если бы то же самое, можно было сказать и о наших отношениях. Сейхан казалась спокойной, ожидая решения сына. Она была в черном, брюках и жакете расшитом цветками лишь на несколько тонов светлее. Волосы гладкой и сине-черной косой спадали ей на плечи. Несмотря на терпеливое выражение лица, Грей слишком хорошо ее знал, и потому распознал легкие прищур ее изумрудных глаз, то, как слегка поднялись ее плечи, как напряглись спинные мускулы. Она была подобна туго сжатой пружине, и причиной тому отнюдь не дальнейшая судьба Джека. Грей все еще ощущал тяжесть в нагрудном кармане спортивной куртки. «О чем я только думал?» Гуанинь наклонилась и поцеловала Сайхан в щеку. «Чук Монг Синг Ян Конгай», — сказала она на вьетнамском, в своем родном языке, пожелав дочери счастливого дня рождения. Сейхан протянула руку матери и пожелала ей того же. «Чук Монг Синг Ят Мэ». Гуанинь плавно опустилась на колени с другой стороны внука и положила ему на голову ладонь, отвлекая его внимание от кокаду. «Чук Монг Синг Джек. Сейхан уже объяснила вьетнамскую традицию празднования Дня рождения. Настоящая дата рождения вспоминалась крайне редко. Все дни рождения отмечались, независимо от даты, на Тетен-Гуен-Дан, вьетнамский Новый год. Праздник выпадал на первое новолуние после 20 января, так же, как и китайский Новый год, канун которого прошлым вечером отпраздновали бурно и весело. Настоящая дата рождения Джека была еще через два дня – Но Гуанинь настояла на том, чтобы день рождения ее внука праздновался в соответствии с вьетнамскими, китайскими и американскими традициями. На торте Снупи еще предстояло задуть свечи, но только после того, как будет исполнена китайская церемония Джуа Джоу. Тем не менее, как и в случае с праздничным тортом, двумя днями ранее Джек опоздал на эту конкретную церемонию на целый год. Хотя китайцы совершали это действо на второй день рождения ребенка, первый день рождения китайского ребенка отсчитывался через месяц после его рождения. Китайцы считали, что большую часть своего первого года жизни ребенок проводит в утробе матери. Тем не менее, Гуанинь потребовала, чтобы эти сроки для ее внука были размыты. Ритуал Джуа -джоу», выбор ребенком подарка во время празднования дня рождения, будет исполнен сегодня. На полу перед Джеком было расставлено множество предметов, каждый из которых символизировал ту или иную судьбу. Там были нефритовые счеты, предвещавшие будущее в бизнесе или финансах, куриная ножка для призвания повара, небольшой микрофон для потенциального артиста. Всего 16 предметов для 16 разных судеб. Вся их компания ждала, пока Джек выберет свой судьбоносный предмет. Грей не приминул заметить, что Сейхан положила крошечный меч ближе всего к левому колену Джека. Судьба, которую он представлял себе, не нуждалась в объяснении. Гуанинь, вечная бабушка, положила рядом с другим коленом Джека игрушечный стетоскоп. Видимо, все представители старшего поколения хотели иметь в семье будущего врача. Грей не стал заниматься такой ерундой. Ничья судьба не решается таким образом. Тем не менее, когда Джек подался вперед, он выпрямился. Мальчик встал на ноги и сделал первые шаги в будущее. В комнате воцарилась выжидательная тишина. Все затаили дыхание. К этому моменту к ним присоединились Монг и Кэт, стоявшие у входа на кухню. Даже Джуан, не в силах сдержать любопытство, отошел от своего поста, чтобы понаблюдать за происходящим. Джек осторожно прошелся среди разложенных предметов, словно по минному полю. Наконец он опустился на колени, затем на четвереньки. Потянулся к предмету, лежавшему на самом краю, у самого подлокотника дивана и наполовину скрытому под бархатным покрывалом. Схватив его, мальчик тяжело упал на попку, довольно хихикнув и гордо подняв свое новое сокровище на всеобщее обозрение. Грей бросился вперед и выхватил его у него – Кто подложил сюда гранату? Ответ пришел из коридора у него за спиной. Это мой крестник, все в порядке. Грей развернулся и сердито посмотрел на Ковальски. Мужчина горило стоял в боксерах, шлепанцах и футболке. Судя по его красным глазам и болезненной кривой ухмылке, он все еще не отошел от похмелья после празднования Нового года, перешедшего в раннее утро. Не волнуйтесь, проворчал Ковальски, обращаясь ко всем. Это пустышка осталась от Корейской войны. Я купил ее на ночном рынке пару дней назад. Знал, что Джеку понравится. У него на лице написано Будущий эксперт по сносу зданий. Прямо как я. Грей застонал. Может, нам стоит попробовать еще раз? Хан кивнула. Редкий случай согласия между ними в последнее время. Мы определенно сделаем это еще раз. 22 часа 18 минут. Сейхан стояла у перил балкона, глядя вниз на обнесенный стеной сад. Тот светился россыпью маленьких фонариков, освещавших темные пруды, арочные мостики и нежно журчащие бамбуковые фонтаны. Нежный ночной бриз доносил аромат цветущих зимой орхидеи баухиней. Вилла позади нее медленно отдавала себя в объятия ночи. Уложив Джека спать, Грей принимал душ». Монг, к этой девочке уединились в гостевом домике на огороженной территории. Кабальский в обществе пары охранников триады отправился в город. Впрочем, их присутствие не столько защищало великана, сколько не позволяло ему спровоцировать международный инцидент. Их группа приехала из штатов под вымышленными именами и с поддельными паспортами. Цель состояла в том, чтобы оставаться в тени, поскольку они не были здесь в каком-либо официальном качестве, им приходилось действовать осторожно. На бумаге Гонконг оставался особым административным районом Китайской Народной Республики с отдельной от материка системой управления экономикой. Но принцип «одна страна, две системы» в последнее время сделался настолько размыт, что они стали практически неразличимы в управлении, особенно после жесткого подавления протестов в 2019 году, а затем строгих карантинов во время пандемии ковида. Несмотря на эти изменения, проникновению их группы в Гонконг способствовали два фактора. Во-первых, Сигма оставалась закрытой организацией, действовавшей на периферии военной структуры. Ее членами были бывшие солдаты вооруженных сил, в основном спецназа, которые были тайно завербованы УПАНИР, научно-исследовательским агентством Министерства обороны США, Оперативники проходили переподготовку по различным научным дисциплинам, чтобы при возникновении любой глобальной угрозы действовать в качестве полевых агентов и следственных групп. В этом качестве миссии «Сигма» оставались полностью подпольными, работая в теневой зоне, где стирались границы между разведслужбами, военными операциями и научными исследованиями. Во-вторых, даже несмотря на все уловки, Их группа в Гонконге, несомненно, находилась под наблюдением, и их личности наверняка были известны. Вот в такую игру играли спецслужбы. Делали вид, что не замечают вторжения конкурентов, но при этом зорко следили за происходящим. До тех пор, пока их группа не представляла непосредственной угрозы безопасности Китая, их присутствие терпели. Никто не будет действовать против них без провокации. по крайней мере, на данный момент. Тем не менее, стоя у перил балкона, Сейхан оставалась на стороже, что было ее постоянным состоянием. Не считая крошечных фонариков в саду, единственный свет исходил от холодного блеска звезд и далекого неонового сияния гонконгских небоскребов. Луна уже зашла. Впрочем, от нее и так было мало света — Китайский Новый Год подходил к концу, и фаза лунного цикла «Новолуние» была всего лишь темной тенью, скользящей по звездам. Так она ощущала себя большую часть своей жизни. Тенью, движущейся по яркому окружающему миру. Занавеска за ее спиной сдвинулась, и на балкон упала полоска света от лампы. Скользящая дверь отъехала в сторону, и на балкон шагнула фигура в шелковом одеянии. К Сейхан, неся с собой неловкость, которая так и не исчезла между ними, подошла ее мать. Хотя четыре года назад они воссоединились, определенная неловкость все еще оставалась. Пропасть, длиной более чем в двадцать лет, когда каждая думала, что другая мертва, оказалась трудно преодолеть. После того, как они заново обрели друг друга, Сейхан провела с матерью много времени, но за последние пару лет перерывы между встречами увеличились. последний раз она приезжала сюда с Джеком десять месяцев назад. Гуанинь подошла к перилам и молча остановилась, словно пробуя опасные воды, прежде чем заговорить. А заодно воспользовалась этим временем, чтобы вытащить из-под халата смятую целлофановую пачку. Вытряхнув из нее сигарету, поднесла ее к губам и похлопала по карманам в поисках зажигалки. Сейхан вздохнула и достала из кармана старинную зажигалку Данхил, латунную, покрытую слоем серебра. Открыв ее, колесиком увеличила пламя и предложила матери. Гуанинь наклонилась и прикурила сигарету. Пламя высветило ее родливый шрам — рану, 26 лет назад вырезанную на ее щеке следователем вьетнамской тайной полиции. Мать превратила эту рану в почетный знак — сделав ее частью замысловатой татуировки и превратив в хвост дракона, теперь свисавший на ее щеку со лба. Такой же дракон, только серебряный, висел у нее на шее в виде кулона. Сейхан носила похожий, но немного другой, вылепленный из детских воспоминаний о кулоне матери. Гуанинь выпрямилась, выпуская струю дыма, а рука Сайхан скользнула к ее дракону. Она представила себя девочкой, растянувшейся на животе рядом с садовым прудом, примерно таким, как те, внизу. Она помнила, как водила пальцем по воде, пытаясь выманить золотого карпа. Затем среди рябь отражения появилось лицо матери, идеальное, без шрамов. Лишь солнечный свет отражался от серебряного дракона у ее горла. Этот момент теперь казался чьей то чужой жизнью. Сейхан изо всех сил пыталась соединить прошлое и настоящее. Возможно ли это? Наверное, нет. Как и два их кулона, их две жизни были выкованы и впаяны в твердый металл, сделав их навечно похожими, но никогда одинаковыми. «Джек так вырос», — прошептала Гуанинь в ночь, наконец нарушив тишину. Сейхан услышал в этих трех словах нотки упрека — Гуанин явно была сердита, что дочь слишком редко навещает ее. «Меня не отпускала работа». Вместо ответа мать просто выдохнула струю дыма, оставив обвинение висеть в воздухе, так же, как и сигаретный дым. Сайхан отмахнулась из-за облака, а с ним и тему разговора. «Я не знала, что ты куришь». «Джоану это не нравится, он вечно прячет мои сигареты». «Очевидно, он серьезно относится к своей роли твоего телохранителя. Может, тебе стоит прислушаться к нему?» «Я могу позаботиться о себе, Джи». Услышав свое старое детское имя, Сейхан ощетинилась. На вьетнамском «Джи» означало «прутик». Мать назвала свою триаду «Дуань Джи» — «сломанная ветка», думая, что ее дочь умерла. Впрочем, да, во многих отношениях эта девушка умерла. ты же знаешь, я предпочитаю имя Сайхан, или мне начать называть тебя твоим старым именем, Майфон Кли. Мать мгновенно напряглась. Они обе давно были не те, что в прошлом. Обе не любили, когда им напоминали о понесенных ими потерях и последующих страданиях. Первые девять лет своей жизни Сайхан провела в маленькой вьетнамской деревне, где ее воспитывала мать. Эти светлые и счастливые годы закончились одной ужасной ночью — когда в их дом ворвались люди в военной форме и утащили ее мать, окровавленную, заходящуюся в крики. Сайхан потребовались десятилетия, чтобы узнать правду о том, как вьетнамской тайной полиции удалось обнаружить интрижку матери с ее отцом, американским дипломатом, и о любви, в которую она превратилась. Министерство пыталось выведать у ее матери американские секреты – бросив ее за решетку и подвергая пыткам в тюрьме недалеко от Хашимина, Через год во время тюремного бунта она сбежала и на короткие сроки за канцелярской ошибки считалась мертвой, погибшей во время восстания заключенных. Именно благодаря этой счастливой ошибке матери удалось сбежать из Вьетнама и исчезнуть в огромном мире. К тому времени, брошенная и одинокая, Сайхан сменила ряд убогих приютов по всей Юго-Восточной Азии, Большую часть времени голодала, а остальное подвергалось жестокому обращению, пока наконец не оказалась в закоулках Сеула. Именно там ее нашла и завербовала подпольная террористическая организация под названием «Гильдия». Их инструкторы систематически лишали ее не только остатков детства, но и большей части ее человечности, делая из нее нерассуждающую бессердечную убийцу. С помощью отряда «Сигма» Сайхан в конце концов уничтожила гильдию, но затем оказалась вновь брошена на произвол судьбы, вновь осиротела, пока не обнаружила в «Сигме» новую цель и новый домашний очаг и семью с Греем. Мать вновь затянулась сигаретой. Подобно Сейхан, она обратила свой гнев и горе в цель, основала в Гонконге триаду Дуаньжи. и заняла в этом жестоком мире свое место. «Прости, дочка», — извинилась мать на кантонском диалекте. Сайхан кивнула, принимая ее извинения. «Поздно, мне пора ложиться спать». Прежде чем она успела уйти, мать коснулась ее руки. «Я слышала, что вчера вечером ты отказала Грею. Вот почему вышла поговорить с тобой». Сайхан закрыла глаза. «Это между нами, мама». «Он попросил у меня твоей руки два дня назад, в преддверии Нового года. Я дала ему свое благословение. Я хочу, чтобы ты знала, если это имеет значение». «Не имеет». Мать быстро опустила глаза, чтобы скрыть мимолетную боль. «Я не хочу замуж», — сказала Сейхан. «Никогда». «Мне понятно это чувство. Я рада, что ты отказала ему». Сейхан резко взглянула на мать. Но мне казалось, что ты благословила, Грея. Благословение — это не одобрение. Он хороший человек и хороший отец, я это вижу. Если б ты приняла его предложение, я не возражала бы. Но ты моя дочь. Я вижу, твое сердце ожесточилось из-за того, что ты пережила. Как и мое. Этого не надо стыдиться. Мы можем любить и мужчину, и любого ребенка, которого он нам даст. Но не нуждаемся в муже. Мы остаемся островами, неприкосновенными и охраняемыми неизбежными отмелями. Вот кто мы. И мать, и дочь. Гуанинь потрогала несгибаемое серебро своего кулона. Сейхан сглотнула, задетая и одновременно успокоенная этими словами. Несколько мгновений она молчала, затем бросила вызов этому холодному чувству. «А мой отец? Если б он предложил, ты вышла бы за него замуж?» «Ты просишь ответа на вопрос, который никогда не мог быть мне задан. Ты это знаешь. Такой союз был невозможен. Но если бы он бросил вызов своей семье и спросил тебя, как бы ты ответила?» Гуанинь повернулась к перилам и посмотрела вдаль. «Я... я не знаю. Я была молода. Ее плечи поникли при воспоминании о себе прежней. Лучше бы меня не спрашивали». Готовая оставить мать в ее грезах, Сайхан повернулась к балконной двери. «Но тебя просили», сказала Гуанинь позади нее. «Хороший человек с гордым сердцем. А своим отказом ты рискуешь его потерять». Сайхан расправила плечи и направилась к двери. «Если, чтобы удержать его, требуется кольцо, то ему лучше уйти». Дойдя до балконной двери, Она представила Грея, опустившегося на одно колено, и яркий каскад фейерверков над горизонтом Гонконга. Их ужин был уединенным. Мать взяла Джека и остальных посмотреть празднование Нового года с борта лодки в Гаване Виктория. На нем был темно-серый костюм, накрахмаленная рубашка и серебристо-синий галстук в тон его ледяным глазам. Темные волосы были зачесаны вниз. Зализан даже упрямый вихор, придававший ему мальчишеский вид, маскируя смертоносность его крепких мышц и быстрых рефлексов. Единственным признаком небрежности была вечная темная щетина на щеках. Наследие его валийской крови. Затем он достал коробку с кольцом. Мне следовало ожидать этого момента. Но Сейхан не ожидала. В прошлом они говорили о браке как в шутку, так и с долей серьезности, особенно после рождения Джека. У нее не было желания выходить замуж, ее вполне устраивали их отношения. Ей казалось, что и его тоже. Тем не менее, оглядываясь в прошлое, она подозревала причину столь внезапного предложения. В последнее время между ними нарастали трения, сопровождавшиеся ссорами и долгим молчанием, Когда Джек был младше, их совместная забота о мальчике маскировала растущее разочарование с обеих сторон. Грей хотел от нее большего, даже заводил речь о втором ребенке. Сейхан же не могла избавиться от ощущения, что попала в ловушку. Всю свою взрослую жизнь она находилась под пятой гильдии, когда каждый ее шаг требовал разрешения — И хотя она любила Джека до да сердечной боли, ей хотелось большего, особенно когда мальчик стал старше, больше независимости. Ее тянуло в двух противоположных направлениях, и со временем это напряжение лишь усиливалось. Поэтому, когда Грей преклонил колено в столовой виллы, кольцо, которое он ей предложил, было больше похоже на кандалы. Сейхан пыталась объяснить, что она чувствовала, во что верила. Он кивнул, принимая ее отказ, но печаль не покинула его глаз. Той ночью они занимались любовью, медленно и страстно, как будто оба пытались успокоить друг друга и самих себя. Но сегодня утром напряжение возобновилось. Празднование дня рождения Джека помогло им отчасти преодолеть это чувство, но Сайхан не была уверена, что этого достаточно. Да и будет ли когда-нибудь... Когда она открыла задвижку, дверь тихонько задребезжала. Сэйхан замерла. В следующий миг балкон начал трястись. Колокольчики в Нижнем Саду тревожно зазвенели. Она повернулась и жестом велела матери отойти от перил. «Отойди оттуда!» Вдалеке закачались неоновые небоскребы Гонконга. Части города погрузились во тьму. Сначала в Коулуне, за гаванью, а затем и здесь, на острове. Казалось, будто с неба спустилась темная луна и погасила все огни. Ее мать подошла к ней, и они поспешили внутрь, подальше от окон. Джоан выбежал к ним из задней комнаты. «Выведи всех в открытые сады», — резко приказала Гуанинь. «Там будет безопаснее». «Я позову Джека и Грея», — сказала Сейхан. Но не успела она сделать и трех шагов, как снаружи раздались приглушенные выстрелы. Сейхан оглянулась на мать. В саду, сопровождаемая ослепительной вспышкой огня, прогремел резкий взрыв реактивной гранаты, от которого задребезжали балконные окна. Черты лица ее матери были неестественно спокойны. «Иди лучше в гаражный бункер», — приказала она Джоану и Сейхан. «Мы перегруппируемся там». И оба бросились в разные стороны. Пока Сайхан бежала, толчки лишь усиливались.